Павел Янин. Песнь ткачей. «Холлоу Найт». Небольшой рассказ про амулет «Песнь ткачей». Примечание автора. Первая работа по миру «Холлоу Найт». Люблю хуманизацию по этой игре. Текст читает Николай Каспер. «Глубинное гнездо всегда было самым опасным и жутким местом во всем Холлоу Несте. Мало кто из спутников отваживался спуститься туда». И мало кто оттуда возвращался живым. Страшные рассказы о коварных созданиях, способных менять свой облик, жестоких служителей херы-зверя и таинственном племени ткачей — вот что приносили с собой те, кому посчастливилось выжить в этом гиблом месте. После пришествия чумы в глубинном гнезде мало что изменилось, за исключением того, что выжить в нем стало еще труднее. Безымянный рыцарь продолжал свой путь, освещая дорогу светом ушинным фонарем. Пустые глаза внимательно разглядывали стены, камни, саму землю и потолок. Это не было лишней предосторожностью. За те четыре часа, что он провел в глубинном гнезде, рыцарь выяснил очень простую вещь. «Все в этом подземелье может убить тебя». К тому же у сосуда было ощущение, будто за ним кто-то следит, И поэтому он то и дело тянулся к рукоятке гвоздя. Нужно выбираться отсюда как можно скорее. Хера-зверь уже была уничтожена, а значит делать ему здесь уже нечего. А заблудиться и сгинуть в этих лабиринтах рыцарю не хотелось. Отыскав более-менее безопасное место, безымянный залез в сумку, чтобы отыскать карту и найти выход из глубинного гнезда. Рука нащупала найденные в разбитом трамвае проездной пару тухлых яиц и кусочек руды. Внезапно пальцем попался странный гладкий предмет, не похожий на то, что обычно носил с собой рыцарь. Посветив себе фонарю, сосуд увидел амулет, напоминающий маску ткача, белое лицо с шестью прорезами для глаз. Этот предмет рыцарь нашел совершенно случайно, когда набрел на странное сооружение наподобие тех, которые были в деревне Херы. Войдя туда, он увидел комнату со множеством ткацких станков, больших иголок, таких же больших нитей и тел, принадлежавших когда-то племени ткачей. Именно здесь рыцарь и нашел тот амулет, который крепко сжимал в руке полууслевший труп. После того, как он подобрал незатейливый предмет, сосуд услышал странный звук, заставивший его обнажить гвоздь. Возможно, тогда он и кинул амулет в сумку, хотя обычно для таких предметов было свое отделение. Из раздумий рыцаря вывело шипение, и в ту же секунду мимо его уха пролетел ядовитый плевок. Сосуд мгновение ока выхватил оружие и увидел небольшое существо, ползающее по потолку, чьи шесть глаз засветились, а рот наполнился оранжевой жидкостью. Глубинные охотники не самые опасные, но неприятные противники. Достаточно будет двух ударов гвоздя, чтобы прикончить его. «За херу! За рот!» Услышав крик, не предвещающий ничего хорошего, рыцарь отпрыгнул в сторону, увернувшись от удара двух шипованных коз. «Служитель херы весьма серьезный и опасный противник. Победить их непросто». Чума хоть и лишила их разума, но не боевых навыков. Отражая удары гвоздем, рыцарь отступал. Бой был нечестным. Два врага, один из которых весьма неплохо сражается, а другой прячется на потолке и плюется ядом. К тому же пространство для битвы ограничено ямой с острыми сталагмитами. Достаточно неверного шага и тебя нет. Стоя на краю ямы, рыцарь с трудом защищался от атак служителей Херы, попутно уворачиваясь от плевков охотника. Запас душ почти на исходе, хватит только на одно заклинание. Теневая душа прошла всего лишь в нескольких сантиметров от верующего, не попав в него. В тот же миг правое плечо сильно обожгло ядовитым плевком. Глубинный охотник все же попал в цель. Рыцарь, не устояв на ногах, свалился в яму, но успел схватиться левой рукой за выступ, повиснув над острыми шипами. «Грязный убийца! Теперь ты ответишь за все твои злодеяния!» произнес служитель Херы, приближаясь к рыцарю и занося свои косы. «За Херу! Зверя! За...» Договорить ему не удалось. Раздалось шипение, и на верующего сзади кто-то запрыгнул, накидывая на его шею тонкую нить. Служитель завертелся, пытаясь сбросить себя наездника и отступая вглубь темного пространства, висящий над пропастью рыцарь не мог видеть того, кто его пришел на помощь. Собравшись силами, сосуд попытался подняться, но тут дало знать о себе раненое плечо. От внезапной боли рыцарь разжал руку, который держался за выступ, но тут его подхватили две пары маленьких рук и вытянули из опасной ямы. Тогда он и смог разглядеть своих спасителей». Это были двое детей, одетые в белые одежды. Их головы были покрыты капюшоном, скрывающим волосы, а лица были спрятаны под масками с шестью черными прорезями для глаз. Они были невысокими, даже меньше рыцаря, который был на голову ниже многих обитателей Холоунеста. Возможно, это были юные ткачи. Но почему они помогают ему? Предатели, изменники... «Убью! Уничтожу!» Обернувшись на зловещий крик, рыцарь увидел следующую картину. Безумный служитель крутился, пытаясь сбросить с себя еще одного ткача, кто пытался накинуть на горло верующего тонкую нить. Опасные косы валялись на земле, оброненные во время борьбы. Наконец служитель сумел схватить юного ткача за шиворот и скинуть его с себя, подняв косы, Верующий, издав визгливый крик, понесся прямо на рыцаря. Тот, удерживая гвоздь обеими руками и превозмогая боль, с трудом парировал яростные атаки. Тяжелый удар косы пришелся по правому предплечью, оставив глубокую рану и едва не задев кость. Брызнула черная кровь, и рыцарь упал на колено. Служитель Херы со зловещим оскалом приближался к воину, замахиваясь косой, намереваясь добить его и отомстить за погибшую королеву. Но тут его занесенные руки стянули несколькими тонкими нитями юные ткачи. Они, действуя слаженно и изредка шипя, тянули безумца прочь. Тот шипел, пытался острыми зубами перекусить путы и держал их, стремясь порвать, и тогда ткачи создавали из рук еще большее количество нитей и ловко закидывали их на верующего. Продолжая опасную борьбу, рыцарь уже понял цели юных созданий. Они хотели выманить служителя к краю ямы и сбросить его на, на острые шипы. И как только яростный воин оказался на небольшом расстоянии от опасной ловушки, ткачи одновременно резко отпустили нити. Служитель Херы, потеряв равновесие и размахивая руками, свалился вниз на острые шипы, насквозь пронзившее его тело. Капли оранжевой крови зараженного существа брызнули на своды пещеры. С трудом поднявшись, сосуд еще раз посмотрел на своих спасителей. Они спокойно смотрели прямо на него, не издавая ни звука. Неподалеку от качей лежало тело убитого глубинного охотника. Когда рыцарь сражался со служителем, эти дети при помощи своей паутины стянули тварь с потолка, разбив тому голову. Рыцарь полулежал в горячем ключе, позволяя целительным водам промывать раны. Неподалеку от него плескались юные ткачи, первый раз в своей жизни увидевшие такое спокойное место. Приятная, расслабляющая атмосфера, тихое журчание воды и, пожалуй, самое главное, отсутствие тварей, желающих полакомиться свежей плотью. Единственное, что не понравилось детям, так это то, что принимать водные процедуры нужно без одежды. И хоть и не позволили сосуду раздеть их, но маски и капюшоны снимать отказались наотрез, встречая все попытки это сделать недовольным шипением. Глядя на резвившихся в воде детей, рыцарь раздумал свои дальнейшие действия. Необходимо выбираться из глубинного гнезда. Он устал. Ему необходим отдых и желательно не в этом зараженном чумой королевстве. Но что делать с этими ткачами в грязь мути? Они всю свою недолгую жизнь провели здесь, под землей. Смогут ли эти дети ужиться жителями небольшого городка, учитывая, что, несмотря на свой юный возраст, они были способны на хладнокровные убийства. Его размышление прервал ткач, чью юную голову пришла затея брызнуть рыцарю прямо в лицо водой, чтобы привлечь его внимание. Поморщившись, сосуд посмотрел на зорника. Тот довольно зашипел и принялся шлепать своими ладошками по воде, создавая много брызг. Сосуд без единой эмоции и, не издав ни звука, быстро провел рукой по поверхности воды, окатив скача брызгами. Другие сорванцы... Увидев занимательное зрелище, решили присоединиться к такой веселой игре. После того, как все четверо вылезли из горячего источника и присели на скамейку, чтобы высохнуть, рыцарь достал из лежащей возле его одежды карту, чтобы выбрать более короткий маршрут до ближайшего вокзала Рогачей, дабы поскорее вернуться в Грязьмут. Ткачи, коих купательной процедуры окончательно разморили, начали клевать носом, а затем и вовсе задремали, положив свои головы на колени рыцаря. Тот отложил карту и внимательно посмотрел на детей. Что ж, придется подождать, когда они проснутся, прежде чем отправиться в путь. Поездку на рогатом экспрессе ткачи выдержали на ура, несмотря на то, что одного из них слегка укачивало во время пути. Когда рыцарь вместе с юными созданиями вышел из здания вокзала «Рогачей», то и взору предстал небольшой городок, где, впрочем, были на Мюкино хоть какие-то попытки придать этому поселению ухоженность. Впрочем, детям Гризмут очень понравился. Неудивительно, всю свою короткую жизнь они провели в глубинном гнезде, одни, оставшиеся на произвол судьбы после смерти старших. «А, это ты, путешественник? Ну что нового ты можешь поведать о том, что происходит под нами?» Обратился к сосуду пожилой мужчина с длинной седой бородой и опирающийся на палку. — А это кто с тобой? Старейшина прищурился, рассматривая детей, которые при его виде насторожились и, недовольно зашипев, подошли поближе к рыцарю. — Забавные мальцы! — произнес старик, подойдя поближе. — Откуда они? — Помню, что один страствующий воин показывал маски, похожие на те, что носят эти детишки. Он хвастался, будто бы добыл их в неравном бою. Но это было давно, еще тогда, когда наш городок был живым. И... Ай! Старейшина вскрикнул, когда один из ткачей, осмелев, приблизился к нему и сильно дернул за бороду, вырвав клок седых волос. Рыцарь схватил шалуна за плечо и, развернув того к себе лицом, пригрозил пальцем. «Ишь, какой озорной!» Старейшина, поглаживая бороду, нахмурил брови. «Нашел развлечение стариков за бороды дергать! А если я тебя за твои волосы дерну, а? Вот я в твои годы...» «А, впрочем, я сам не лучше был!» «Больше так не делай!» Смягчившись, старик рукой погладил ткача по голове. Юное создание виновато взглянуло на старика, и протянула ему клок только что добытых седых волос. Можешь оставить их себе. На первый раз прощаю. Но если еще такое устроишь, держись, хорошей трепки не избежишь. Эй, а где же еще двое детей? Куда они исчезли? Рыцарь, услышав слова старейшины, нагляделся. Тех двоих ткачей, что осторожно выглядывали, из-за его ног не было. Вздохнув, Сосуд поднял оставшего ткача и, зажав его подмышкой, отправился искать беглецов. День обещает быть насыщенным. Найти сбежавших ткачей оказалось не так уж и сложно, учитывая, что большинство домов в были заброшены, а их двери и окна крепко заколочены досками. Впрочем, учитывая способности обитателей глубинного гнезда, они могли где угодно найти на свои головы приключения – Первого беглеца пришлось за шиворот оттаскивать от колодца, ведущего в глубины холнеста а второй отыскался в лавке Слая, где он, присев за маленьким столиком, что-то рисовал цветными мелками. Судя по обилию изрисованных листов бумаги, юному созданию это занятие пришлось по душе. «Лучший способ занять ребенка, чтобы он все в лавке не разгромил, применялся мною не раз», — произнес Слай. Невысокий торговец в очках с огромными линзами, делающий его глаза большими, когда рыцарь с зажатыми подмышкой детьми зашел в лавку. Э, да у него талант! Напоминает мне одного моего ученика!» Рыцарь опустил ткачей, и те помчались к своему собрату, заинтересовавшись необычным для них занятием. Вскоре они, выбрав несколько мелков, принялись рисовать вместе. «Думаю, это займет их надолго», — сказал Слай, слегка улыбнувшись, после чего обернулся к рыцарю. «Ну что хочешь приобрести в моей лавке? Есть парочка амулетов, какой-то необычный ключ и одно очень вонючее яйцо. Есть не советую». Рыцарь повертел головой, показывая, что ему ничего не нужно. «А в карманах пусто? Увы, ничем не могу помочь. Эй, драться тут не надо!» Рыцарь взглянул на трех ткачей, которые не смогли поделить между собой зеленый мелок. Каждый из них с раздраженным шипением кинул на себя предмет раздора, не забывая при этом ногами легнуть своих собратьев. «Осторожней! Эй, полегче! Только не эту вазу! Она кучу гео стоит!» Засуетился Слай, видя, как дети в бою за зеленый мелок начали крушить его небольшой магазинчик. Рыцарь. Молча подошел к дерущимся детям и выхватил мелок из их хватки, после чего разломил на три части и вручил ткачам. Те, как только получили зеленые кусочки, продолжили рисовать. Мирно, словно драки, не было. Ну и ну! Все-таки дети удивительные создания. Это набивает воспоминания. Они были почти такими же, произнес Слай. почти погрузившись в свои мысли. «А вот за вазу будешь должен!» Рысарь сидел на скамейке, внимательно вглядываясь в карту. Юные создания остались в лавке Слаев, увлёкшись рисованием. Воспользовавшись этим, сосуд решил выкрыть несколько минут покоя и сосредоточиться на новой цели. Хера-зверь убита. Остались Лурьен-хранитель и Мономона-наставница. «Эй, ты! Ну-ка живо подвинься, пока мне не пришлось обнажить жизнь уносящей!» Только этого не хватало. Могучий зод, самопровозглашенный и высокомерный рыцарь славы. Впервые это создание сосуд встретил в пещерах под зеленой тропой, где он попался в лапы гигантского мстикрыла. Мало того, что зод не поблагодарил его за спасение, так еще и присвоил победу себе». Дальнейшим рыцарь часто сталкивался с ним, один раз пришлось снова его выручать из беды. Иногда Зот навещал грязьмут, где он надоедал всем своим нудным рассказами о своих подвигах, вызывая всех на дуэль, размахивая своим деревянным гвоздем, и раздражал рыцаря тем, что пытался учить его, как правильно сражаться, держать гвоздь и прочим премудростям, которым рыцарь был давно обучен. Зот плюхнулся рядом с ним, едва не заляпав своим грязным плащом карту. Рыцарь недовольно покосился на него. «Чего молчишь, а? Думаешь, ты имеешь право игнорировать меня, могучего Зота? Или же ты просто так напуган, что не можешь и слова сказать Приведи меня? Правильно делаешь, бойся меня. Когда я иду своей грозной поступью, все слабые духом в ужасе бегут как можно дальше». А я ни от кого не бегу, ибо я могучий зод. Рыцарь слушал его вполуха, лишь изредка кивая, смотрел на карту, пытаясь сосредоточиться. А зод все не унимался. Видишь ли эту отметину на моем гвозде? Это память о том чудовище, которое было повержено мною. У него были сильные челюсти и могучие крылья, но все равно оно пало от моей руки. Рыцарь раздраженно выдохнул. Эту отметину зод показывал ему не раз. Причем история его происхождения постоянно менялась. «Да-да, это сделал я, спасая одного наивного глупца, от лап того монстра». «Что? Ты мне не веришь? Да как ты смеешь молчать, когда с тобой говорит сам могучий зод?» Резко вскочив, он выхватил свое деревянное оружие и встал напротив рыцаря. «Ты думаешь, что ты имеешь право меня игнорировать?» От гнева Зод перешел на крик. — Запомни раз и навсегда, когда с тобой разговаривает могучий Зод, то надо проявить к нему уважение или готовиться к смерти. А теперь ты узнаешь, почему мой гвоздь зовется «жизнь уносящий». Зод забахнулся своим нелепым оружием, намереваясь преподать рыцарю хороший урок, но тот, быстро схватив свой гвоздь, Отразил атаку Зота, выбив из его рук жизнь уносящей. Деревяшка упала в десяти метров от скамейки. Лицо Зота перекосилось от ярости. Но вдруг он резко успокоился и, не сбавляя высокомерного тона, произнес. «Думаешь, что победил самого могучего Зота? Как бы не так, стал бы я тратить на тебя свое драгоценное время. Хоть ты и неплохо держишься для твоей тли». но тебе еще далеко до меня. Я прощаю твою дерзость, но учти, еще раз проявишь ко мне неуважение, пощады не жди. И к вам это уж тоже относится. Последние слова относились в трое качей, вышедших из лавки Слая. Они, слегка ошарашенные от подобного приветствия, застыли на месте, пытаясь понять, что хочет от них этот оборванец. Зод тем временем поднял с земли свой гвоздь и направился в сторону колодца, что-то бормоча себе под нос. Дети злобно прошипели ему вслед, сжимая свои кулачки. Этот грязный и надменный оборванец не понравился им с самого начала их короткого знакомства. Рыцарь, увлекший своей карты, не замечал вокруг ничего, а потом он не видел, как юные создания, сгруппировавшись, что-то обсуждали время от времени, издавая тихое шипение, похожий на смех. Тяжело дыша и опираясь на свой гвоздь, рыцарь с трудом держался на ногах, шагая к скамейке. Путь к архиву Маномана оказался не таким простым, как думалось сосуду. Проклятые медузы и шипучая кислота едва не уничтожили его. К тому же теневые врата не давали ему возможности продвинуться дальше. В итоге он решил вернуться обратно в грязь муд, отдохнуть, и попытать счастья в других местах Халаунеста. Ткачей с собой он решил не брать, в туманный каньон оставив их в городе, тем более они и не возражали. К сожалению, отдохнуть ему не удалось. Один из ткачей подбежал к нему и стал нетерпеливо тянуть за плащ, словно пытаясь что-то показать, да с такой настойчивостью, что пришлось встать и последовать за ним. Юное создание вело рыцаря вглубь, грязь мута. Судя по тому, как он лавировал между развалинами домов, он уже не раз был тут. С трудом поспевая за ткачом, рыцарь несколько раз терял его из виду, при этом успев упасть, споткнувшись об какой-то камень, увернуться от конец обвалившейся стены и запутаться в нитях, видимо оставленными ткачами в их прошлых посещениях развалин, пока наконец они не вышли к пустынной площади, на которой стоял одинокий, давно не работающий фонарь. К нему плотными нитями был кто-то привязан. Кто именно, определить было трудно из-за темноты. А рядом стояли два юных ткача, которые радостно зашипели при виде рыцаря. Сосуд достал, наконец, чудом сохранившийся светомушиный фонарь и осветил привязанного к столбу человека. «Это был могучий зод!» которого юные создания привязали к фонарю вверх ногами и нитями заткнули ему рот. Он гневно мычал и мотал головой, а его вечный спутник, деревянный гвоздь, под названием «Жизнь уносящий», валялся на земле в десяти метрах от него. Рыцарь подошел к зоту и стянул с него кляп. — Презренные трусы! Как вы посмели привязать меня, могучего зота? Эй, ты! Зод гневно посмотрел на ткача, приведшего рыцаря. — Живо спусти меня на землю и приготовься получить заслуженную кару. А вы не смеете пинать жизнь уносящей, пока я окончательно не рассверепел. Ну все, вы допрыгались. Сейчас я скину с себя эти путы и как следует надеру вам задницы. А ты чего смотришь? Сделай что-нибудь. Да пошевеливайся. Рыцарь. Почти оглохший от громкой брани зота, подобрал стянутые нити и снова заткнул ими рот могучему. Все равно не пропадет. Рано или поздно кто-нибудь из жителей грязь развяжет его. После того, как вдоволь посмеется, за все свое недолгое пребывание в городке зот успел достать почти всех. А юные ткачи, облепившие рыцаря со всех сторон, повели его назад, на этот раз не так поспешно. И одному из них посчастливилось увидеть легкую улыбку на пустом лице безымянного рыцаря.